Вильнув, циничный холостяк удачно избежал встречи с любящим отцом трёх незамужних дочек, чтобы тут же вляпаться в другую. Впрочем, это оказалось не в пример приятнее, и надворный советник Огренев даже получил некоторое удовольствие от общения с французским послом. К сожалению, Густаву Луи просьбу о практике французских инженеров на заводах русской оружейной компании её владелец в очередной раз не расслышал. также и аналогичную идею касательно дирижабельных эллингов в гатчине. зато графу монтабелла удалось получить от вооружённого магната принципиальное согласие на счёт генеральной лицензии на производство браунинга греневого станкового переделанного под лебелевский винтовочный патрон. вообще изначально французский генералитет ориентировался в своих пожеланиях скорее на пулемёт хайрема максима но в свете нарастающих разногласий с британской империей сей агрегат был признан слишком дорогим, чрезмерно сложным и вообще политически неправильным. Примерно в то же время политикам третьей республики стало окончательно ясно, что ставка на гений отечественных изобретателей не оправдалась. Образцы у французских оружейников получались либо тяжеленными и дорогими, либо дорогими и ненадежными, либо вовсе изначально мертворождёнными. а отношения с англичанами на почве разной колониальной политики портились все больше и больше. В общем, получив согласие Агренева, дипломат на законных основаниях мог праздновать, пусть и не крупный, но все же явный успех. — Князь? — Да. Подошедший Нечаев-Мальцев с изящностью опытного царедворца указал на незнакомца средних лет. Позвольте представить полковника Петра Андреевича Переславцева, имеющего честь занимать пост полицмейстера императорских московских театров. Рад знакомству. Как оказалось, радость блюстителя актёрских нравов была больше и имела явный корыстный интерес. Сей господин, после всех обязательных расшаркиваний и экивоков, поведал князю Александру о том, что недалеко как месяц назад получил некое предложение. и ныне пребывает в определённых затруднениях, будучи не в силах принять правильное решение. Что, Что за манера, манера делать делаю, многозначительные и паузы, и паузы после каждой раз. фразы? И ж затруднение у него. Соблаговолите выражаться яснее, Пётр Андреевич. Видите ли, от покойного батюшки мне по наследству перешли платиновые прииски на Урале. Признаться, я не особо ими занимался, подтвердив уже существующий договор монопольной продажи добытого металла одной одному постоянному покупателю, а именно английской компании Джонсон, Матте и Ко, которая сначала наваривается на низкой цене закупки, а потом имеет прибыль с очистки металла в виде таких бесполезных примесей, как Иридий, Палладий и им подобных, ну и под конец с пятикратной наценкой продает все на бирже. Бедные монополисты. Теперь же от меня требуют... То есть я хотел сказать, предлагают разорвать этот договор и заключить новый на более выгодных условиях с некой компанией Русская платина. Когда же я стал наводить справки, то господин Ничаев-Мальцев порекомендовал обратиться за советом именно к вам. А вот и английский посол как бы случайно остановился рядом. Признаюсь, я имею некое отношение к этой новой компании, но лишь как её клиент. Видите ли, у меня в собственности тоже есть небольшое месторождение платины. дождавшись, пока собеседник откроет рот для вопроса, Александр продолжил: "На Дальнем Востоке, кроме того, я сдаю в аренду владельцу компании свой оффинажный завод в Коштыме. Так вы осведомлены о личности владельца?" "Конечно. Прошу Проследив направление княжеского взгляда, полковник всего со второй попытки уткнулся глазами в плечистую фигуру его императорского высочества Михаила Александровича, как раз приглашавшего Наденьку Юсупову на очередной танцевальный тур. Э-э-э, вне всяких сомнений, это первое самостоятельное начинание великого князя, и, как и все молодые люди, он весьма трепетно относится к своему детищу. Конечно, мы-то с вами понимаем, что первое редко бывает удачным. Да, да. Но иные разочарования очень непросто пережить. Особенно, если ты всего лишь театральный полицмейстер, а отказать надо младшему брату царя. Английских контрагентов тебе тоже огорчать не хочется. Вот и попробуй и рыбку съесть, и уберечь все далище от близкого знакомства с неприятно твёрдым предметом. Полагаю, у его императорского высочества хватает и иных забот. Я бы на это не рассчитывал. Простите, не вполне понял. Кроме вас, платиновые прииски на Урале имеют Лем Демидовы и Шуваловы, и эти господа уже подписали соответствующие бумаги. По чести говоря, у них просто не было шансов отказаться от столь выгодного предложения, особенно в свете некоторых возможных дополнений к договору с русской платиной. Всем своим видом Переславцев показал, что совсем-совсем не в курсе, о чём речь, но будет просто-таки безмерно признателен, если его просветят. Речь о переработке отвалов золотодобычи машинным и химическими методами. Вы удивитесь, дорогой Пётр Андреевич, сколько презренного металла можно извлечь из, казалось бы, пустой породы, от 1 до 4 г на тонну отвального грунта. В самом деле, «Простите мой интерес, но вы что же, даже не ознакомились с проектом договора?» «Видите ли, князь, я мало разбираюсь в таких делах, а посему передал все моему поверенному. Тот же после консультации со знающими людьми...» «Опа! Они меня ли ищет стайка девиц Соболенских?» Отгородившись собеседником, Александр немного выждал перед тем, как выглянуть из-за живого укрытия. «Фу! Так это они к подружкам Голицыным шли». Кое-как дослушав чрезвычайно длинную и запутанную фразу театрального полицмейстера, князь выразил уверенность в том, что его собеседник сможет принять правильное решение. В конце концов, русские дворяне всегда славились стойкостью к невзгодам и жизненным неурядицам, а слухи о злопамятности молодого великого князя не имеют под собой почти никаких оснований. Кстати, о слухах. Леонтий Николаевич... Оставив резко погрустневшего полковника раздумывать о пределах своей принципиальности и готовности к духовному подвигу, отказывать царскому брату в сословной империи, это оно самое и было. А Гренев направился на перерез весьма примечательной личности, целому академику, профессору архитектуры, видному педагогу, редактору собственного журнала, члену-основателю, Продон за невольную пошлость общества архитекторов художников, ярокому представителю целой династии деятелей искусства, в общем, человеку множества достоинств, господину Бенуа. Как вам банкет? Всё просто превосходно, Александр Яковлевич. Милком оглядевшись и понизив голос до деликатного, архитектор поблагодарил за приглашение, после чего, как бы между прочим, упомянул, что проект особняка князя на Английском проспекте почти завершён, осталось доработать всего пару-тройку мелких моментов. Вот, кстати, Леонтий Николаевич, мой хороший знакомый, приобрёл строение по соседству. Возможно, вы слышали о бывшем особняке Пампэля. Да-да, как же? Я был бы очень признателен, Если бы вы взялись за переустройство и этого дома, господин Долгин, по моему примеру, привык работать только с самыми лучшими. То, что новый заказчик не будет лезть под руку и менять свои пожелания семь раз на дню, подразумевалось по умолчанию. Так что Бенуа с удовольствием принял повышенные обязательства и даже позволил себе загодя прикинуть величину будущего гонорара, едва не прослушав из-за этого негромкий вопрос. Слухи? Какие слухи, Александр Яковлевич? Ну как же? Что-то среди девиц нездоровая суета намечается. Об открытии в Челябинске и Хабаровске отделений филиалов политеха, женского медицинского института и московского технического училища, возможно, что и Петровской сельскохозяйственной академии. А у вас, в вашем институте гражданских инженеров, ничего такого не поговаривают? Внимательно поглядев в глаза известного мецената, академик задумчиво протянул Ах, эти слухи! Признаться, я не придавал им особого значения. А чего же? Уж вам-то, Александр Яковлевич, как никому другому должно быть известно, что научные братья весьма ценят налаженный быт и прочие удобства больших городов. Опять же, возможности научной работы в маленьком провинциальном филиале не выдерживают никакого сравнения с таковыми в столичных университетах. А, а вот, вот теперь, теперь точно по мою тушку, мою тушку охотницы идут. Так, ускоряемся. Не всё так печально, дорогой мой Леонтий Николаевич. По слухам, в отделениях всё будет устроено на уровне самых лучших заграничных храмов науки, и в плане оборудования лабораторий, и касаемо личного комфорта для преподавателей. Ох, уж эти слухи. Мне говорили, что всё будет именно так и никак иначе. с сплетням в изложении блондинистого архимиллионера определённо стоило прислушаться. Ха, ну, пожалуй, я всё же поинтересуюсь, кто их распускает, для лучшего понимания обстановки, разумеется. Скорее всего, это молодые доценты, мечтающие о быстрой карьере, хотя бы и в глухой провинции, или даже амбициозные магистры и бакалавры, возможно. Да что там, скорее всего, так оно и есть. Ну вот и договорились. А великосветские кошечки-то всё ближе и ближе, и их всё больше и больше. Действительно, стайка милых созданий увеличивалась прямо на глазах. В неё влилась пухлащёкая книжна белосельская белозерская, затем поочерёдно девицы Борятинские, на полпути непренуждённо присоединились книжна Гагарина и хрупкая изящная брюнетка Контакузин. Лишь оттенившая своей красотой невзрачную ублеклась сестр Мейндорф. Зато у них по паша хорош. Мало того, что ходит в генеральских чинах, так ещё и начальник канцелярии императорской главной квартиры. Хм, а его брат вообще командует императорским конвоем. Императорская главная квартира. Учреждение в составе военного ведомства Российской империи, состоявшее при особе императора для исполнения его личных приказаний или специальных поручений. Собственные его императорского величества конвои. формирование русской гвардии, осуществляющей охрану царской особы. К счастью, третий из братьев и тоже генерал-лейтенант уехал отдыхать за границу, забрав с собой четырёх незамужних дочерей. Пожалуй, целый отряд фамильно некрасивых девиц Мейндорф был бы заметным испытанием для его слабой нервной системы. Князь, скорбно вздохнув, на что Бенуа тут же отреагировал понимающей ехидной улыбкой, Хозяин банкета повернулся к милым барышням, на ходу принимая выражение умеренного восхищения их несомненными достоинствами. Да уж, папеньки явно просветили девочек о размерах возможного приза. Может и не все, но многодетный папаша Борятинский уж точно заострил внимание дочурок на том, что как жених я стал еще привлекательнее, примерно на 200 миллионов ассигнаций.